100. Марина зайдите в гостиную десять вечера болталась по набережной пропиталась сеной как губка, тронешь а вода из глаз брызнет вошла. Ммхидаанна сидел с каменным лицом, приглушил звук телевизора. хотел поговорить с вами пока оно или нет. Я слышал вчера ваш разговор. Дверь надо было прикрыть, хотя какая теперь разница Маринка картинка. Клелия стоит на пороге гостиной в пижамке. «Не ложится без тебя!» Мадам Дель Анна ставит на пол тапочки с мордочками. Марина помогает девочке сунуть ноги в тапки. «Будем коти рисовать!» Но тут мсье Дель Анна спас, рявкнул что-то по-итальянски, и Клелия затараторила Она продолжала кричать свое только пять минут уже из спальни, куда ее увлекла мадам Дель Анна. «Извините!» что мы вас вчера разбудили. Помягчевшее лицом Мсьедель Анна снова превратилась в маску. То, что вы разрушаете свое здоровье ночными посиделками, это ваше дело. Но мой сын работает, в отличие от вас. И устраивать скандалы за полночь может только безответственное...» Мсьедель Анна замолчал, глядя сквозь Марину. «Я. Если с Ноэлем что-то случится от недосыпа за рулем... Я достану ружье и пристрелю вас. Его можно понять. Дочь он уже потерял. С ним ничего не случится. Я ухожу. Слезы лились. Она ждала их весь день.